Глава 7. В особняке Ю Юн Фу в предместьях Шанхая появился знатный гость. Его приезд застал семейство Ю врасплох. Это был толстый старик с множеством подбородков. Он уселся за массивный стол Ю, словно тот был его собственностью. Ю ничего не сказал, стараясь подавить раздражение из-за того, что у него такой бесцеремонный честь В конце концов, грузовая декларация м теперь хранится в надежном месте. Осталось лишь справиться с американским агентом. Ю хотелось верить, что Фаньдун сумеет ликвидировать его. Ю гордливо смотрел на старика, улыбавшегося маленькому мальчику, который стоял рядом с ним, засенчиво потупившись. Мальчик был одет в американскую пижаму с лицом Бэтмена на груди. Он был слишком мал для своего возраста, и от него пахло американским кокосовым маслом. Старик, его звали Ли Аужун, снеходительно погладил мальчика по голове. «Сколько тебе лет, Пейхень. «Семь, достопочтенный дед». Бросив взгляд на мать, мальчик произнес, «Исполнится через несколько месяцев». И с гордостью добавил, «Я хожу в американскую школу». Ли рассмеялся, «Тебе нравится учиться вместе с детьми иностранцев?» «Папа говорит, что это поможет мне стать важным человеком». Ли оглянулся на своего зятя Ю Юн Фу, который сидел в кресле с замшевой обивкой. В его позе угадывалось напряжение, но он все же улыбался сыну. «Твой отец — умный человек, Пэйхэнь», — сказал Ли Аужун. В разговор вмешалась Али Конью, стоявшая у двери кабинета. «У тебя есть не только внук, но и внучка, отец». «Да, дочь. У меня есть внучка». «Самая красивая малютка на свете!» Ли вновь улыбнулся. «Входи, детка, встань рядом с братом. Скажи, ты тоже учишься в американской школе?» «Да, дедушка, я на два класса старше по ихене Ли Аужон напустил на себя изумленный вид. «Тебе всего на год больше, и ты на два класса старше?» — Ты пошла в мать. Она всегда была умнее моих сыновей. — У Пэйхэня хорошие способности к математике, — отрывисто произнес Ю. Еще один делец в семье. Ли удовлетворенно фыркнул и ласково провел пальцами по лицам детей, как будто прикасаясь к драгоценным хрупким вазам. — В обновленном мире их ждет большое будущее. Но, кажется, им пора в постель. Ли с серьезным видом кивнул Ю и его жене. — Вы проявили доброту, разрешив им не ложиться спать. — Ты очень редко навещаешь нас, отец, — натянутым тоном отозвалась Ли Коню. — У меня очень много дел в Шанхае. — Но сегодня ты приехал, — с вызовом бросила Ли. В такой поздний час они пристально смотрели друг на друга. Взгляд Ли Коню был столь же тверд и решителен, как взгляд ее могущественного отца. Она требовала объяснений. «Детям пора в постель, дочь», — сказал Ли Аужун. Коню взяла детей за руки и повернулась к двери. «Мы сможем скоро вернемся». «Пусть Ю останется. Нам нужно поговорить», — заявил Ли Аужун, и, повысив голос, добавил. «С глазу на глаз. Коню нерешительно замялась. Потом она выпрямила спину и увела детей. Над камином в кабинете Ю Юнфу чуть слышно тикали часы викторианской эпохи. Двое мужчин несколько минут сидели в молчании. Старик пристально смотрел на своего зятя и, наконец, Ю негромко произнес. «Вы долго не навещали нас, достопочтенная тесть. Нам не хватало ваших мудрых советов». «Главный долг мужчины — перед своей семьей, — сказал старик. Не так ли, зять? Так написано в древних законах». Ю терпеливо ждал. У явно что-то на уме. Вероятно, он хочет предложить дятю высокий пост и тем самым оказать своей семье услугу. Он хочет быть уверенным в том, что Ю достоин этой чести. Сегодня вечером Ю были нужны только добрые вести. История с Эмпресс изрядно потрепала ему нервы. «Мужчина не должен навлекать позор на свою семью». — произнес, наконец, «ю». Старик поднял голову. «Позор!» — повторил он голосом, в котором слышалось едва ли не изумление «У тебя жена и двое детей. Они для меня благословение небес. Мое сердце принадлежит им безраздельно. У меня дочь и двое внуков». Ю моргнул. Что случилось? Какого ответа от него ждут? Во рту Ю возникла сухость, словно в пустыне Синдзянь. Его сковал страх. В комнате произошла какая-то перемена. Собеседник Ю уже не был дедом его сына и дочери. Теперь на него смотрели холодные, неумолимые глаза политика, чиновника специальной административной зоны Шанхая, ставникова всемогущего Вэй Гауфани. «Ты совершил непростительную ошибку», — невыразительным голосом произнес Ли. Его широкое заплывшее жиром лицо было неподвижным, как затаившееся в ожидании змея. «Похищение декларации Доваджер Эмпресс» Ставит нас в крайне трудное положение. Всех нас. Ю охватил ужас. Эта ошибка уже исправлена. Она не причинила никакого вреда. Декларация лежит в моем сейфе на втором этаже. Никакого... Американцы знают, какой груз перевозит Эмпресс. Из-за этого в Шанхае рыщет американский агент. Если от него избавиться... Это вызовет много ненужных вопросов. Ты подвел меня, и, что намного хуже, подвел Вэй и Тайна выплыла наружу и неизбежно достигнет ушей врагов ВФЦК, в, в Политбюро и даже в Постоянном комитете. Фэн ликвидирует американцу. То, что достигло ушей Политбюро, обязательно будет расследовано. К расследованию привлекут и тебя. «Они ничего не узнают!» — в отчаянии воскликнул Ю. «Они узнают все. Ты не способен сопротивляться!» Голос Ли смягчился. «Это печально, но это правда. Ты выдашь все, что знаешь, и даже если останешься в живых, тебе придет конец. Это означает конец всем нам. Всем Ю, всем Ли!» Нет ю юн Фу передернул плечами. Его внутренности стянулись тугим клубком. Он едва мог дышать. «Я уеду. Да, я уеду». Ли пренебрежительно отмахнулся. «Решение уже принято. Но остался последний вопрос, как это сделать. Выбор за тобой. Тюрьма, бесчастье, гибель всей нашей семьи, много вопросов и ответов, утраты расположения в Гауфаня ко всем нам. Без поддержки великого Вэ, я опущусь на самое дно. Вместе со мной моя дочь. Другие мои дети и их семьи тоже лишатся будущего. И что важнее всего для тебя, будущего лишатся твои дети». Ю задрожал. Но... Но ты прав. Этого можно избежать. Достойное решение спасет всех нас. Вся ответственность падет на тебя. Если ты ничего не сможешь сказать, если твоя смерть не вызовет вопросов, нить расследования не дотянется до меня и Вейгауфаня. Мои позиции останутся прочными, потому что мы вернем себе расположение Вэя, и ничто не омрачит будущее твоих детей и жены. Ю Фу открыл рот, чтобы ответить, но не смог произнести ни звука. Он представил, как совершает самоубийство, и его парализовал страх. Далеко к западу, от центра Шанхая, за кольцевой дорогой, Энди заглушил мотор, и вот Джета плавно остановилась на обсаженной деревьями загородной улицы. Здесь не было фонарей. В этот поздний час почти во всех домах были погашены огни. В серо лунном свете ничто не двигалось. В пассажирском кресле сидел Смит. Он бросил взгляд на часы, уже пробило девич. Перед встречей с Энди он оставил на автоответчике доктора Ляна сообщение, в котором отказался от ужина с ним и его коллегами, сославшись на недомогание. Смит надеялся, что этот звонок послужит прикрытием для его ночной деятельности. Но сейчас его заботило нечто гораздо более серьезное. Он внимательно прислушался но улавливал только почти неразличимый шум автомобилей на кольцевом шоссе. Эта улица дорогих домов внушала ему неясную тревогу. Он огляделся, пытаясь понять, в чем дело. Потом, наконец, сообразил и мысленно рассмеялся. На обочинах не было припаркованных машин. Дом с нужным адресом находится там, Энди указал на противоположную сторону улицы. Это особняк ю юн Фу. Смит посмотрел туда, но не заметил номера. — Как ты догадался? — Энди улыбнулся. — В Шанхае такие вещи полагается просто знать. Смит фыркнул. К проезжей части примыкала высокая крепкая стена, опоясавшая целый квартал. Сквозь... Решетчатые металлические ворота он увидел обширную территорию, застроенную на манер старинных поместьй придворных землевладельцев. Сам особняк был едва различим в ее глубине. До сих пор Смит не встречал в этом азиатском мегаполисе ничего подобного. Казалось, дом Юнфу сохранился со времен последней императорской династии. Смит взял бинокль ночного видения, навел его на далекий особняк и изумился. Перед ним был типичный американский дом начала 20 века. Высокое здание, просторное и словно воздушное. О старом Китае напоминала только стена вокруг участка. Смит передал бинокль Энди, и тот был удивлен не меньше, чем он. Похоже на здоровенные дома опиумных тайпанов XIX века времен британской, американской и французской концессии. Это были головорезы, которые заправляли торговыми компаниями, построили бунт и сколачивали миллионы, обменивая индийский опиум, на китайский чай и шелк. «Вероятно, Ю стремился создать именно такое впечатление», — заметил Смит. «Судя по твоим словам и тому, что я увидел в его кабинете, этот человек воображает себя современным тайпаном». Смит продолжал осматривать поместье, погруженное в тишину. А в доме не горел свет, там ничто не двигалось, на территории не было заметно охранников. Это еще больше удивило его». Коммунистическое правительство наверняка запрещает установку сложных электронных систем безопасности, поскольку те ограничивали бы доступ полиции. Зато охранников Китае можно нанять в любых количествах и без больших затрат. Хорошо, Энди. Я войду внутрь. Если не вернусь, через два часа уезжай отсюда. На тот случай, если мы будем вынуждены разделиться, я возьму с собой свой костюм. Энди подал ему плотно завернутый и перетянутый брючным ремнем костюм. «Что, если до истечения двух часов сюда кто-нибудь приедет?» «Уезжай и побыстрее. Постарайся не попасться им на глаза. Спрячь автомобиль, возвращайся сюда пешком и где-нибудь затаись». Но не жди больше двух часов. Если меня к этому времени не будет, значит, я вообще не вернусь. Найди своего связника и расскажи ему о летучем драконе и о Ю-Юнфу. Господи, я и так испуган. Не нужно пугать меня еще больше. Вдобавок, мой связник не он, а она. — Хорошо. Расскажи ей. Энди судорожно сглотнул и кивнул. Смит выбрался из машины и надел рюкзак с инструментами. Одетый во все черное, он торопливо пересек темную улицу, направляясь к особняку. Далекий шум автомобильного движения лишь подчеркивал безмолвие, царившее в этом районе. В дальнем от особняка углу росло дерево, толстые ветви которого нависали над стеной. Муниципалитет не только запретил установку электронной сигнализации, но и не пожелал спилить дерево ради безопасности толстосума. Смит ухватился за ветвь, забрался на стену и на мгновение замер в неподвижности. Воздух наполнял Аромат цветущего жасмина. Заросли деревьев и кустарника были такими плотными, что у Смита создалось впечатление, будто бы он оказался на пушке леса. Он прыгнул поверх кустов в сухие листья. Они зашуршали у него под ногами. Смит пригнулся и выждал несколько секунд, надеясь, что его никто не услышал. Он по-прежнему не видел никаких признаков охраны, и это беспокоило его. Человек с амбициями и хвастливыми замашками, и юнфу непременно должен был позаботиться о собственной безопасности и иметь целую армию сторожей. Смит быстро зашагал к особняку и вскоре оказался в саду, который изумил его не меньше, чем дом, и чаще деревьев вдоль стены. Это был ухоженный английский сад XIX века с узкими дорожками, петлявшими среди розариев и огромных цветочных клумб, фигурно подстриженных кустов, изящных скамеек и беседок. Тут были даже лужайки для крокета и игры в кегли. Пахло свежескошенной травой. Казалось... Этот сад разбил тоскующий по родине чайный магнат-британец, чтобы искать здесь утешение. В саду, залитом призрачным лунным светом, было намного труднее прятаться, но причудливые тени кустов давали неплохое укрытие. Быстро перемещаясь, Смит вскоре оказался за линией деревьев, обступавших дом. Он обошел особняк вокруг и обнаружил у боковой стены гараж на шесть машин. Сейчас там стояли два автомобиля — огромный черный седан «Мерседес» и серебристый «Ягуар». Смит не заметил ни одного освещенного или открытого окна. Он вновь приблизился к переднему фасаду. Украшенная резьбой входная дверь была отчасти скрыта тенью. Бронзовый молоток был чересчур велик. Лунный свет окрашивал его серебром. Смит внимательно осмотрел дверь. Она не была утоплена в нишу. Полумрак искажал перспективу, и оценить глубину было нелегко. Луна светила прямо в дверь. Откуда взялась тень, закрывавшая ее на четверть? Ответ заключался в том, что никакой тени не было. Дверь была приоткрыта на четверть. Ловушка? Смит знал, что за ним наблюдают. Однако, отправляясь сюда, он предпринял немало мер предосторожности. Поместье казалось вымершим. Он еще раз прислушался. Спокойствие и тишина. Держа беретту обеими руками, Смит еще немного приоткрыл дверь носком в спортивной туфли. Дверь была хорошо смазана и повернулась беззвучно. Где же слуги, которые охраняют этот пост? Смит полностью распахнул дверь. Перед ним возникла просторная прихожая, от потолка до пола, отделанная деревянными панелями и освещенная проникавшими сквозь дверь и окна лунными лучами тускло-оловянного цвета. У дальней стены виднелась изящная лестница, ведущая на второй этаж. Смит вошел внутрь. Мягкие подошвы его туфель почти не производили шума. Он остановился и заглянул в комнату слева. Это была столовая в викторианском стиле. Но все здесь было китайским, от резного деревянного стола до ширм, закрывавших углы. Смит свернул направо. Еще один проем с аркой вел в гостиную, вдвое большую по размеру, чем столовую. Здесь было темно. Смит нахмурился и прислушался. В гостиной кто-то негромко всхлипывал. Багдад, Ирак В Ираке единственным продуктом широкого потребления, доступным каждому и в любых количествах, являлось горючее. Как всегда, к пяти часам вечера все главные улицы древнего города были запружены машинами. Доктор Хусейн Камиль сидел за рулем своего сверкающего «Мерседеса», с горечью размышляя о дефиците любых товаров, которые приходилось импортировать либо производить. «Мерседес» двигался в неторопливом потоке легковых машин и грузовиков к деловому центру города. Доктору Камилю предстояла щекотливая работа. Его пациентам требовались медикаменты, завозимые из-за границы. От пациентов зависели благосостояние и привилегии доктора, а также будущей его семьи. Клиенты Камиля принадлежали к элите страны. Если он не сумеет добывать антибиотики, транквилизаторы антидепрессанты и другие современные фармацевтические препараты западного производства. Они обратятся к кому-нибудь другому, и хорошо еще, если дело ограничится только этим. Камиль даже не догадывался, откуда эта элегантная француженка узнала, какими путями он добывает контрабандные лекарства. Ей были известны все имена, хитроумные уловки, подробности тайных денежных переводов. Если хотя бы крохотная часть этих сведений достигнет ушей правительства или республиканской гвардии, Камиля уничтожит. Чувствуя, как во рту от страха возникает сухость, Камиль остановил машину у небоскреба, возведенного в лучшие времена. Припарковав «Мерседес», В гараже под зданием он поднялся на лифте в контору компании «Тигр», осуществлявший экспорт и импорт сельскохозяйственных химикатов. ходили слухи, что «Тигр» входят в число тысяч предприятий, которыми через подставных лиц владеют президент и его родственники. В приемной Камиля дожидалась секретарь Надя, в отчаянии ломавшей руки. «Он только что потерял сознание, доктор. Внезапно, буквально за минуту до этого он был...» «Он до сих пор не пришел в себя?» «Нет, мы все в ужасе». Надя торопливо провела его мимо разделенных перегородками отсеков, в которых служащие в мрачном молчании собирались расходиться по домам. Наконец они вошли в огромный безмолвный кабинет на сэра Файди. Президента и управляющего компании пациента Камиля. Из кабинета открывался впечатляющий вид на город и далекую пустыню за Тигром и Ефратом. Камиль мельком посмотрел в окно и поспешил к Файди, который без чувств лежал на кожном диване. Камиль проверил пульс и дыхание. — Он умрет? — прошептала Надя. Камиль не имел ни малейшего понятия, каким образом француженка привела Файди в это состояние, но знал, что это ее рук дело, поскольку она предупредила, что ему позвонят ровно в 16.45, и оказалась права. Он сомневался, что француженка заинтересована в смерти Файди, которая непременно вызвала бы официальное расследование. К облегчению Камиля пульс Файди был ровным и сильным. Лицо было обычного цвета. Он попросту потерял сознание. Вероятно, под воздействием быстродействующего, но в сущности безвредного препарата. «Нет», — ответил Камиль Нади. «Но мне нужно провести кое-какие анализы». Он посмотрел на девушку. «Я должен раздеть его». — Понимаете? Надя покраснела. — Разумеется, доктор. — Благодарю вас. И проследите за тем, чтобы меня не беспокоили. — Никто не отважится войти сюда. Надя вышла из кабинета. Она будет охранять дверь, словно огнедышащий дракон. Оставшись наедине с бесчувственным бизнесменом, Камиль торопливо подошел к стене, с каталожными шкафами, и отыскал там папку, о которой говорила француженка «Летучий дракон, Шанхай». Внутри лежали четыре листа бумаги. Два письма из контора «Тигра» в Бастре с обращением к Ю Юнфу, президенту «Летучего дракона». По поводу доставки груза сельскохозяйственных орудий, химикатов, электроники — И иных товаров на судне Доджер Empress. Оставшиеся два ответа Файди с инструкциями конторе в Бастре о порядке расчетов с поставщиком. Больше в папке ничего не оказалось. Сердце Камили забилось от радости. Декларация, которую требовала француженка, либо не существовала вовсе, либо хранилась в Бастре. Он задвинул ящик в шкаф и вернулся к пациенту. Через 20 минут Файди чуть слышно кашлянул, потом вздохнул. Его веки дрогнули. Камиль подошел к двери кабинета, распахнул ее и улыбнулся девушке, которая в смятении рассказывала снаружи. «Можете войти, Надя. Он приходит в себя. Теперь ему ничто не угрожает». «Хвала Аллаху!» «Хвала Аллаху!» — торжественно повторил Камиль. «Необходимо продолжить исследование пациента, произвести полный осмотр. Позвоните мне в контору, назначьте срок». Камиль вновь улыбнулся. Его ждали щедрая награды и признательность. Он сообщит француженке, что если ей нужна декларация, Пусть отправляется в Басру. А сам он, разумеется, не может выехать туда, не вызвав подозрений. Все прошло как нельзя лучше, именно так, как он рассчитывал.